Семнадцать. Тейлор припарковался на свободном месте у большого белого здания полицейского управления, и мы вышли в пекло. Даже вечером жара не спадала. Я взял свою старую потертую зиппо и закурил, при этом прижав солнцезащитные очки к коже, чтобы по максимуму защитить глаза от белого нестерпимого сияния. На парковке было два седана, включая нашу машину. Оба были новые. Единственной разницей между нашей машиной и машиной полицейского управления была в цвете и маркировке. Когда мы проезжали это здание в прошлый раз, на парковке было три патрульных машины, аккуратно выстроенных в ряд. Наверняка сейчас они участвовали в поиске убийцы Самогаловая. С точки зрения полиции, сегодня это было единственное важное событие для города. Парковка была рассчитана на пять машин, и судя по тому, что я успел увидеть в угол крики, эти пять авто в управлении были. Возможно, было и больше. Десять машин шерифского управления и, по крайней мере, пять других здесь стоили около четырехсот тысяч долларов. В свете новой информации от Джаспер Моргани такая расточительность становилась более понятной. И если у тебя есть миллиард, четыреста тысяч — это мелочь. Также стало понятно, почему Мейнстрит Вигл Крик напоминает Мейнстрит в Диснейленде. По словам Тейлора, Джаспер Морган очень любит свой город. Он хочет, чтобы Вигл Крик выглядел идеально, чтобы их Мейнстрит была самой красивой во всей Уизиане, а может быть, даже на всем Юге. Но красота эта была поверхностна. Безупречно были только фасады. Взять тот же отель Эмперьиал. Идеальность снаружи, а внутри были выцветшие ковры и изношенная отделка. Офис Сэма располагался в самом центре. Окна выходили на главную площадь. Местоположение идеально подошло бы для юриста по уголовному праву, потому что и до суда, и до тюрьмы было рукой подать. Но для юриста, который проводил большую часть рабочего времени, копаясь в бумагах, было бы логичнее держать офис чуть дальше от центра. Недвижимость там была дешевле, да и суд был достаточно близко, тем более частые визиты туда и не требовались. Когда мы вышли из машины, Тейлор заторопился скрыться от солнца. «Подожди!» — прокричал я. «Мне нужно кое-что проверить». Не бросая сигареты, я пошёл к площади. Людей на ней не было, на скамейках никто не сидел. Не было видно ни одной тени от дерева, да и сидеть на улице было попросту невозможно. Рэндалл Морган старше и возвышался на двухметровом постаменте. От земли до его макушки было не менее четырёх с половиной метров. Находясь в западной половине парка, можно было из любой точки видеть на себе его строгий взгляд, в котором теперь уже навечно отпечаталось неодобрение. Казалось, он критически смотрел на весь город, приход и штат. Надпись на мемориальной доске гласила «Рэндалл Джебедая Морган». 1863-1934, и под ней «Гигант среди людей». Выражение лица Рэндалла было жестоким и беспощадным. Несложно было представить его в ярости, из-за того, что какой-то негр позволил себе дерзость отказать ему и его готовность наказывать за эту дерзость. На лошади, в белых одеждах с капюшоном, Он приезжал первым из ленчевателей и уезжал последним, ведь ему как можно дольше хотелось смотреть на то, как языки пламени облизывают горящий крест, как отбрасывает огненные тени фигура висельника, раскачивающаяся на ветру. Тейлор стоял рядом с угрюмым выражением лица, скрестив руки, покачав головой, он пробормотал: "Убили не за что". развернулся и зашагал к выходу из парка под той же самой дороги, по которой мы пришли сюда. Шаги Тейлора были гораздо длиннее моих, так что он отдалялся от меня с каждой секундой. Офис Сэма Гэллоуэя располагался на другой стороне улицы. Тейлор дожидался меня в тени у входа в здание. На бронзовой табличке, вкрученной в стену, была выгравирована надпись «Юридическая фирма Гэллоуэй и Гэллоуэй». Она явно провисела здесь не одно десятилетие. Несмотря на регулярную чистку, в буквы уже въелась грязь, а металл покрылся зелеными разводами из-за окислительных процессов. Приком появилась эта табличка. Я предполагал, что при дедушке Сэма. Уж очень старая она выглядела. Когда Барбара Геллоуэй говорила о передаче семейной фирмы старшему сыну, ее горе на секунду сменилось гордостью, которая основывается на исторических корнях. Мы провели на улице пять минут. За это время я выкуривал сигарету до самого фильтра. Уровень влажности зашкаливал, и моя футболка с Хендриксом прилипла к телу. То же самое творилось и с футболкой Тейлора. Мне было интересно, есть ли у него белые футболки, и если да, то почему он их не носит в такую ту жару. Тейлор толкнул тяжелую деревянную дверь, и мы вошли внутрь здания. Я снял очки и повесил их за ворот футболки. Глаза никак не могли привыкнуть к столь резкой смене освещения, несмотря на то, что внутри было градусов на пятнадцать ниже. Я не мерз, жара меня не беспокоит, она гораздо предпочтительнее сибирских морозов. До одиннадцати лет я жил в Северной Калифорнии, а там очень жаркое лето. А в Аризоне, где я как-то жил три месяца, было еще жарче. Но там высокая температура переносится легче, потому что уровень влажности низкий. Зона ресепшен располагалась на втором этаже, вверх по широкой лестнице. Нас встретила администратор, которая грустно улыбнулась одними губами. Ее грусть была требованием этикета, а не проявлением искренней эмоции. В этом плане она напомнила мне Барбару Геллоуэй. Во всем остальном они были диаметрально противоположны: внешностью, статусом и тем, что Барбара не работала ни дня в своей жизни. Женщине-администратору было хорошо за пятьдесят. У неё были седые волосы и адекватное возраст и должности, количество косметики на лице. Одета она была достаточно консервативна. На ней была однотонная белая блузка и голубая юбка. Рабочее место было организовано максимально эффективно. Прямо перед глазами, клавиатурой и монитор, телефонная трубка чуть правее. Тейлор предъявил полицейский жетон. «Я офицер Тейлор». Со мной Джефферсон Уинтер. Он помогает расследовать дело об убийстве Сэма Геллоуэя. Спасибо, что подождали нас. Лицо администратора вдруг перекосилось, она была готова зарыдать. Я не могу поверить, что мистера Геллоуэя больше нет. Как вас зовут? спросил я. Мэри. Мэри Сандерс. Вы давно здесь работаете, Мэри? Со школы. Как только я окончила школу, меня принял на работу отец мистера Гэллоэ. «Всё как во сне», — сказала она, покачав головой. «Каждый раз, когда кто-то входит, я ожидаю увидеть мистера Гэллоэ». Я кивнул в знак того, что понимаю её состояние, но думал я о том, как бы нам получить от неё необходимую информацию. Если кто в компании был в курсе того, как Сэм проводил нерабочее время, то это Мэри. Проблема в том, что она явно будет демонстрировать преданность бывшему работодателю, особенно теперь, когда раны еще свежи. А кто еще сейчас в офисе? Джош Лэндри. Он занимается вопросами недвижимости. Также здесь Джуди Дюфран, секретарь. У вас ведь есть конференц-зал? Мэри кивнул. Мы бы хотели поговорить с Джуди и Джошем, если это возможно. Конечно. Мэри встала и провела нас в большую комнату с обитыми деревом стенами, высоким потолком и дубовым столом на двадцать человек. Я попытался представить себе, что же должно произойти в этом маленьком городе, чтобы понадобился такой огромный стол. Мне пришло в голову только оглашение наследства. «Могу я предложить вам напитки?» — вежливо спросила она с всё с той же деланной пластиковой улыбкой. «Кофе, если можно. Чёрный, с двумя кусочками сахара». «Воду со льдом». «Спасибо, мам», — сказал Тейлор. Мэри незаметно кивнула и выскользнула из комнаты. Конференц-зал располагался на противоположной от парка стороне здания, и это было логично. Офис Сэма наверняка выходил на парк. Это было лучшее место, а статус был очень важен не только для его жены, но и для него». По этой же причине он не стал переносить офис на квартал дальше от центра, и поэтому у него был большой дом в Макартур Хайтс с гаражом на три машины, в который не помещался весь его автопарк. В такую жару ведь никто не станет оставлять машину под палящим солнцем без необходимости. А поскольку в гараж не поместился именно Мерседес премиум класса, можно было предположить, что это была машина для бытовых разъездов, а по-настоящему дорогие авто стояли в гараже. Одной из трёх была спортивная машина. Возможно, Порше, хотя я бы предположил Феррари, что-то красное, яркое, с громким мотором. Когда он ехал в гольф-клуб, все наверняка оборачивались. Второй машиной, скорее всего, была спортивная версия класса люкс для Барбары. Возможно, Ягуар с откидывающейся крышей. А замыкал эту тройку, скорее всего, большой внедорожник с гигантским расходом бензина — На котором удобно было развозить детей. И он был дороже Мерседеса. Я мог предположить Рейнджровер с тонированными стеклами, подогревом сидений и видеомониторами, вмонтированными в спинки передних сидений, чтобы дети не скучали во время переездов. Одним словом, это был автомобиль с максимальной комплектацией, основной задачей которого было подчеркивать богатство владельца. Барбара сказала, что семья значила для Сэма все. Она ошибалась. Статус для него был гораздо важнее. В этом отношении они были очень похожи друг на друга, больше, чем думал каждый из них. Этот стол, комната, здание в самом центре нужны были Сэму, чтобы демонстрировать свое богатство, так же как дом в Макартур Хайтс и Феррари. Я уверен в этом, стоящий у него в гараже. «В городе у кого-нибудь есть Феррари?» «Почему вы спрашиваете?» Подозрительно соощрился Тейлор. «Ну, просто интересно». Тейлор засмеялся, и от его утробного рокота, казалось, затрясутся стены. «Ну да, конечно. И вы думаете, я этому поверю. Может, вы все-таки зададите вопрос без подвоха?» «У Сэма была Феррари?» Тейлор кивнул. «Наверное, вы и модель знаете». «Тесторосса», — Тейлор выпучил глаза. «Откуда вы это знаете?»